Камеры располагались по обеим сторонам коридора, по 10 хат на этаже. Подойдя к номеру 308, Вертухай приказал встать лицом к стене, открыл глазок и, не отрываясь от него, несколько раз повернул ключом в замке. Тормоза, громыхнув, открылись, насколько позволяли фиксаторы. Боком обогнув ворота, я протиснулся внутрь. В нервном ожидании воплощения художественных представлений о тюрьме с её прописками и пресс-хатами стал рассматривать публику. По краям верхних шконок в одинаковой позе лотоса, словно сфинксы, застыли два внушительного вида и габаритов сидельца. Хмурые лица, бритое затылки, спортивные заточка В тучных фигурах проглядывало многолетнее самоистязание железом. Один слегка переваливал за центр, другой мог не вписаться и в полтора. Этот сиделец весь был запортачен цветными картинками. Сидя, он опирался на изуродованную руку, на которой отсутствовали указательный, средний и безымянный пальцы. Киношный образ пресс-хаты разрушал последний сокамерник. Несуразно сложенный высокий очкарик, примерно мировесник. Толстые диоптрии, облегающие водолазка и кольцо на цветахаки, подчеркивавшие рахетизм фигуры, нелепость движений, неосознанно подгоняемых под музыку, невольно вызывали улыбку и недоумение. «Здравствуйте!» – механически бросил я, озираясь по сторонам. Кто-то поздоровался, остальные молча кивнули. Пристально изучая вновь прибывшего, свободные нары были заставлены, но тут же сверху пошла команда: "Заяц, собери вещи". И парень в камуфлированных кальсонах, не сбиваясь с музыкального такта, ловко принялся рассовывать и утрамбовывать в пустые щели камеры, баулы, пакеты, мешки. Когда я наконец бросил матрас на освободившееся пространство, началось знакомство с круговым рукопожатием. Заяц представился севой. Остальные оказались с Сергеями. Что за беда, Вань? Поинтересовался Сергей с погонялом Алтын. Чубайс? Да, точно подпрыгнул танцор сева. По ящику тебя видели и фотку твою в газетах подпечатали. А мы-то поспорили, кто к нам заедет. Коммерс или не коммерс, нехотя добавил Алтын. «Серега, ну и кто угадал?» «А у вас что с дела?» – спросил я в ответ. Алтына грузили убийством в составе банды. Без палого тяжеловеса по кличке Бубин судили за организацию наркомафии. Самый юный пассажир уже получил срок за мошенничество и ждал этапа на зону. Сева Заяц не стал останавливаться на сухом воспоминании Уголовного кодекса – Вымагал его шют. Я чёрный плащ. Слышал? Но ну, нет пока. За последнюю неделю я в первый раз рассмеялся. Значит, здесь такая постанова, полголоса напустол бубин. Живём людским, шнырей нет. На тряпку опасно заподло. А о своих делюгах не базарим. Собрался на дальняк, распрягаешь за навеску, если в хате кто-то есть. Дождись, пока не закончит. А в остальном по ходу разберёшься. Я вспомнил, что 6 дней ничего не ел. Ну тут уж по-хозяйски увожал бубен. После недолгого колдовства над электрочайником по шленкам растеклось что-то очень вкусное, сочное и жирное. Глаза слипались полудрёме, но хата на покое не собиралась. В телевизоре бесперебойно гудела музыка. Может, чефернёв? спросил Бубин. Можно? Алтын лениво приподнялся со шеконки. Пластиковое ведёрко из-под подвидла Бубин наполовину засыпал чаем и залил до краёв кипятком. Минут через 20 густую, жирно-бурую, словно отработанное масло, жидкость он слил в другое ведёрко, которое пошло по кругу. Каждый, сделав по три-четыре глотка, передавал братину следующему. Вкус необычный и немного тошнотворный, с тупой горечью. «Ну как, бодхит?» – поинтересовался заяц. «Ну ты вообще заткнись!» – оборвал севу алтын. Повернувшись ко мне, пояснил. Заяц две недели назад пару таких бодеек в одно рыло засадил. Сначала блевал дальше, чем видел, Потом сутки просораться не мог. Так ведь? Ну тож конь был, попытался оправдаться в чёрный плащ. А что такое конь, спросил я? А конь-га, конь. Конёю конь почище чефиря будет. Много чая, много кофе и банка сгущёнки. За разговором закончился чефирь, оставив на дне бледно-ржавый осадок. С громоздів наш конку пачку прессы и столстой стопы газет и журналов, возвышавшихся в углу хаты. Я жадно принялся за чтение, изголодавшись по новостям. Список изданий оказался внушительным: от коммерсанта и комсомолки до работницы и мурзилки. "А я всё выписываю", поймав моё удивление, пояснил заяц. "Все подписываются на издания Ашева на подписной каталог", заржал бубен. Ну и сколько стоит это удовольствие, не удержался я. А фигня, что-то около двушки зелени в месяц, отмахнулся Сева. Алтын злобно поморщился. Расположение стола и шезлонок напоминало вагонное купе, только в купе поуютнее, а здесь поудобнее. Подобная меблировка обеспечивала эстафетную бесконечность беседы, текущей в камере. Заяц, узрев во мне благодарного слушателя, ударился в вольные воспоминания, смакуя их пополам с тюремными байками. Было севи зайцу 24 года, еврей по национальности, манерам, взглядам и суетливо-ёркому уму. По словам зайца, он учился в двух аспирантурах и подавал большие надежды отечественной науке. Себя Сева относил к золотой молодежи высшей пробы, в кругах которой был известен как «Сева ГАИ». Своё погоняло Сева получил за способность решать любые проблемы, связанные с ГИБДД, на чём, собственно, и погорел. Подвела молодость и жадность. При обысках на квартирах у него нашли под миллион вечнозелёных, 30 незаполненных непроверяек, форму майора ФСБ, слиповый ксивой, хозяина пагон, выписанный на Севу, и главную реликвию Зайца комплект автомобильных номеров с надписью "Чёрный плащ". От правосудия Севу спасали семь адвокатов, энергично, но без толкова. Устав тарахтеть, Зайцев достал дембельский альбом, где в перемешку с похабными распечатками из интернета он рассовывал личные фотографии. Вот этих причмокивая, Село водил пальцем по фотографиям, Листерман подгонял. Это мы в Барвихе. А это в Кухшавели год назад. Ты что, сука, меня не понял? Свой вопрос сверху Алтынса проводил гулким ударом по шконке, от чего затряслася конструкция. Зачем сучишь? Я тебя сейчас ждёт по чердаку стучать буду. Хороший ёка. Жал освевы заискивающий пролепетал заяц. На что Алтынов сдал материную тираду в адрес Севы и уставился в телевизор. Отношения Зайцева с Алтыновым не задались с первого дня их знакомства. Когда Алтынова, Бубнова и Вора, Лёху Хабаровского перекинули с пятого этажа в 308-ю, там уже прописались Сева Зайцев и Славы Шер, якобы наладившие производство фальшивых правительственных номеров. Шера увезли в суд На хозяйстве оставался черный плащ. Войдя в хату, воры и авторитеты увидели похабно развалившегося на нижнем шканаре юношу. «По какой статье?» – ошарашил молодой человек вопросом вошедших. «Я жулик», – растерянно пробромотал вор. «209-е, 105-е, по инерции проживали блатные». «Ну, с тобой все понятно», – Сева взглядом оттеснил Хабаровского. «Я». А вы, значит, людей убивали? За деньги? Да, Боксанул Алтынов по делу будучи в полном отказе. С каких группировок? С прокурорским задором продолжил Заец. Я тебе все на покажу группировки. Первым очухол Салтын. Нога которого в хлёстком щелчке прошла в сантиметре от головы юноши, но тот успел вжаться в дальний угол шконки. С тех пор Сева жил под страхом неминуемой расправы. Несмотря на то, что грел хату едой и куривом на несколько тысяч долларов в месяц, однако страх не останавливал Зайцева в его стремлении поравняться с окамерниками, что у последних вызывало в лучшем случае лишь насмешку. Однажды Сева доверительно сообщил Бубну, что имеет твёрдые намерения встать на болотную изтёзю. Намерение встретили с должным сочувствием. Масть несоветской власти может поменяться, Для начала надо закурить. Без этого никак не получится. Авторитетно заявил бродяга некурящему юноше. И заяц начал курить. Много и часто, одну за другой просмаливал для фильтра, и на последний вздох зажигал от окурка новую сигарету. Бывало по 2-3 за раз, до сильного кашля, до зелёных обморков, чернели лёгкие, но не масть. Вскоре было решено переходить ко второй ступени посвящения в уголовнике. Слышь, заяц, Надо качать режим, как-то на прогулке заявил Бубин. Он «Ну, как же его раскачаешь на нашем-то централе? пролепетал кандидат в блатные. Не дорог ни телефонов, и хрен до кого достучишься. Вскрываться будем, с похоронной торжественностью заявил Бубин. Стоявшие рядом Алтынышэр одобривающим отнесли головами. Как вскрываться? О как, как всей хатой, раздражённо уточнил Сергей. Ну да, Утром перед проверкой заложим домишками тормоза, чтобы сырики не вломились. Дружно суицидимся. Часа на 3 нас должно хватить. За это время подтянем журналистов и выставим требования. Требования? Ну а как же? Телефоны, дороги, бухло, наркотики. Какая ино хочешь? Я не смогу суици суици калечь тебя простонал чёрный плащ. Эх, не совравать, не покоролить. Ладно, ты не волнуйся, мы тебя сами вскроем. Шер справишься? С удовольствием отозвался мошенник. У моего папы сердце больное, он не переживёт. Зато по телевизору тебя увидят, без намёка на иронию подбодрил Алтын. Не гоните жути. Может всё ещё пойдётся. Условия примут, врачи успеют, зевнул Бубен. Все валёк на лавочку и не поднимался до конца прогулки. По возвращении в хату день пошёл по новой кривой. Алтын с неприцаймым видом взялся точить пластмассовый нож. Мерный скрежет пластика о железные нары заучал в ушах зайца нарастающим набатом. Он давился куревом и панически перебирал в голове возможные варианты срыва. Увы, ничего порядочного в голову не приходило. И вдруг осенило. Раскопки в развалах газет и журналов увенчались успехом. На свет была извлечена работница с иконой Михаила Архангела на одной из страниц. Аккуратно вырвав образ, Сева умело обратился к бродягам. Смотрите, это Сергей Радонежский, ваш святой. И чего соскочить хочешь? Я нет. Просто если я погибну, папа не переживёт. И на вашей совести будут две смерти. Нельзя, горе большой. «А ты когда это верующим-то стал? Заяц, ты от греха подальше засухарись до утра, а? А то вскроем тебя не по расписанию!» После отбоя потушили свет. Зэки завалились на койке, в полудреме топчась по музыкальным телеканалам. Сева, дабы не раздражать общество, тихохонько сидел за столом в засаде на спящихся камерников. Он твердо решил не смыкать глаз». Угроза Алтына звучала как приговор. Взбадривал себя заяц методичным упражнением недельных запасов растворимого кофе и курева. Храп, раздавшийся сверху, стал для него сигналом к действию. Достав из баула блокнот, Сева судорожно вырвал страницу и крупными буквами написал: "Утром камер в строитца, заблокирует дверь". Вызовут прессу. Меня хотят убить. Помогите. Засунув маляву в кальсоны, заяц с кружкой направился к шипящему чайнику. Руки ходили ходуном, но кофе на этот раз в его планы не входил. Налил кипятка, сжал зубы, зажмурился и плеснул на руку. Сева взвыл благим матом. Камера проснулась, вертухаизы стучали в тормоза. «Позовите, пожалуйста, врача! Я сильно руку обжег!» Промычал заяц, прижавшись щекой к шнифту. «А ну-ка иди сюда, давай сюда руку!» Первый проснулся Бубин. Все было взаправду. В натуральности ожога и искренности страданий Севы сомневаться не приходилось. Таких последствий от члена вредительства не ожидал и сам пострадавший. «Иди, отлей на руку, дебил!» Участливо посоветовал Бубин. «Заяц послушно пашкандабал к параше».